Путь, вводя и в живот. Было когда-то время, в эпоху Вселенских соборов, когда богословские споры выносились даже на улицу и базарные площади. Жаждой богословствования была пропитана вся жизнь христианина. Богословие и религиозное знание не было уделом избранных а жизнь по Христовым заповедям не ограничивалась узким кругом подвижников, как в наши дни. Все не только интересовались богословием, но жили им. Не то ныне. В последнее время колоссальное ускорение ритма жизни создает перегрузки в эмоциональной и интеллектуальной жизни человека и приводит к парадоксальным последствиям. С одной стороны, становится доступным небывалый и все более возрастающий объем информации. С другой появилась и продолжает расти масса людей со сниженными познавательными способностями, с потерей интереса к подлинным ценностям – религии, культуре, науке и искусству. Налицо очевидная деградация человека, переход на уровень примитивных инстинктов и рефлексов. Непросвещенность в вопросах аскетики и духовная неопытность приводят к тому, что даже в пасторской и иноческой среде подвергается уничижению а то и хуле богословие и сихазма, практика умного делания. Многие из-за невежества считают суетным путь отцов и из-за недостатка рассуждения именуют его путем прелести а всех тех, кто идет по нему, называют прельщенными. Велико неведение и неразумие говорящих это. Беда в том, что в наш век почти не стало учителей, которые обладали бы деятельным опытом. Но когда нет руководителя, старайся, повторяют современные старцы древний совет, верно соблюдать путь отцов, изучая их творение. Тогда будешь иметь многих спутников и не будешь бояться прелести. Надо исследовать всю совокупность речей и деяний святых отцов, но вместе с тем оставлять место сомнению в правильности своего понимания их учения и всегда советоваться с более совершенным подвижником. Современный человек сравнительно с предками заметно ослаблен, Мы в большинстве своем не приспособлены к высоким духовным напряжениям, к настоящему воздержанию, к длительному, то есть полноценному уставному богослужению. Мы не расположены к исполнению истинного послушания или серьезных келейных правил, предполагающих бдение, не способны понести строгие требования покаянной и внутрицерковной дисциплины и так далее. В таких условиях важна роль житийной и аскетической литературы. Надо иметь перед собой образ высокого благочестия и духовных подвигов предков, пусть и непомерных для нас. Важно иметь представление о подлинных уставных нормах богослужения, хотя и непосильных для нас. Нужен ориентир, стоящий выше наших наличных возможностей. Тогда человек, сознавая свою немощь, удерживается в смирении и вместе с тем получает стимул тянуться вверх. Снижение требований расслабляет в успокоении и самодовольстве, не дает побуждений к росту. Особое значение это имеет в отношении умного делания. Без навыка постоянно поджимать себя трудно ожидать продвижения в Иисусовой молитве. В деятельный период возрастание достигается через упорное самопонуждение. С помощью понуждения вложи все свои силы в сердечную молитву. С понуждением твори молитву, до не вселится в твое сердце Господь. Благодаря понуждению сердечной молитвы это божественное имя Христова написано внутри. Дьявол не осмеливается войти в сердце, раскаленные молитвой с понуждением. Ориентиры не только помогают выверить направление, но вдохновляют, порождая здоровое рвение, по мере сил подражать святым. «Я желаю, — говорит подвижник, — узнать о более совершенном, о том, что превосходит мою меру. Но это не потому, что я притязаю на высшее меня». Нет, но потому что мне представляется необходимым как-то узреть путеводящую звезду, чтобы проверять себя, на верном ли я пути. Я хотел бы иметь в духе видение истинного критерия, пусть чрезвычайно высокого, чтобы не успокоиться на том малом, что до сего часа познал. Вместе с тем чтение всегда таит в себе повод для искушений. В новоначале многие заблуждения и падения случаются от того, что человек, нарушая правильный порядок, пренебрегает подготовкой и, читая где-либо о совершеннейшем и понимая читаемое интеллектуально, начинает стремиться к тому совершенству незаконным путем, то есть несвоевременно. Он полагает, что сможет сам дотянуться и сорвать плод. Но вместо этого требуется терпение и смирение. Тогда плод под действием благодати сам падает человеку в руки. Безрассудный энтузиазм всегда подогревается дьяволом, чтобы удобнее вовлечь в погибель, предлагая несвойственные возвышенные добродетели. Часто новоначальный не умеет правильно применить книги к своему положению, но непременно увлекается является, например, сильнейшее желание удалиться в безлюдную пустыню. Не имеющее рассуждения, не сообразуется с действительностью и может в суе искать поприще подвигов, не соответствующих его духовному возрасту. Сегодня в поиске аскетических знаний нам не обойтись без книг, но эта проблема в наш век духовного плюрализма приобретает особый оттенок. На книжных полках церковных лавок, рядом с трудами святых отцов, можно видеть писания тех, кто потрудился над искажением и разорением их учения. Между тем, далеко не каждый из нас готов распознать подмену истинных знаний ложными. Лжеучение не останавливается ни перед каким вымыслом, ни перед каким обманом, чтобы басням своим дать вид истины, и тем удобнее отравить ими душу, предупреждает святитель Игнатий Кавказский. А душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий и вовсе неприметный для незнающих. И опыт доказывает как гибельные последствия безразборчивого чтения. Эти слова святителя напоминают о необходимости учиться хотя бы в самых общих чертах различать дух пагубы. Трудно рассчитывать на преуспение в умном делании без знакомства с теорией. Православная аскетика представляет собой точную дисциплину, святоотеческую науку духовного опыта. Всякая наука требует системности при изложении, а значит и при обучении. Взять, например, одного из отцов Исихазма, преподобного Григория Синаита. Свое учение об Исихии он свел в сложную, детально разработанную систему, которая указывает подвижнику путь к высшим ступеням духовного роста, созерцанию и обожению. Центральным пунктом во всей системе преподобного Григория является учение о созерцании. Он преподал в сжатом виде все, что создала до него аскетика и со стороны теоретической, и со стороны практической. Или, как выражается преподобный Нил Сорский, этот блаженный Григорий объял писание всех духовных отцов. Особое значение среди аскетических писаний имеют обзорные трактаты с поэтапным описанием подвижнического пути от новоначалия до высших степеней благодатных состояний. Общая картина позволяет отчетливо видеть предлежащие цели. Это важно, так как помогает не застрять на месте, не увязнуть в частностях и не сбиться с узкой тропы, ведущей к цели. Даже малый уклон чреват падением великим. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 27. Очевидно, что отклоняющийся от маршрута рискует никогда не попасть в пункт своего назначения. Так, если наша душа во время молитвы ступит на витиеватый путь, она никогда не придет к Богу и будет подобна лодочнику, который не занимается ничем другим, кроме гребли но в результате кружится вокруг одного и того же места. Сказано отцами, что монашеское жительство наука из наук, божественная наука это относится ко всем иноческим подвигам, в особенности к молитве. Как в каждой науке имеется свое начало, имеется своя постепенность в преподавании познаний так и в обучении молитве существует свой порядок, своя система. А последствием беспорядочного упражнения в молитве бывает блуждание в дебрях прелести. Обычная причина этого — нетерпеливость и чрезмерное рвение самонадеянных характеров. Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подвигу, приступают к делу опрометчиво и легкомысленно. Они предаются ему со всей ревностью и разгорячением, со всею безрассудностью, не понимая, что тут нужно самое верное руководство, нужны величайшее благоразумие и осторожность. Путь молитвенный нуждается в тщательнейшем исследовании и изучении. Он не только тесный путь, но и путь, вводя и в живот. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Ибо именно на этом пути достигается цель, ради которой Бог сотворил человеческое существо. Достижение же бесстрастия, освящения или что-то же христианского совершенства, без умной молитвы невозможно. В этом согласны все отцы. От них же мы унаследовали само это сокровенное знание пути к совершенству. С другой стороны, незнание теории приводит к трагедии. Замечено, что весьма многие, не ведая о порядке духовного роста христианина, отпадают от Бога, хотя и нет общих рецептов для жизни в Боге. Но есть некоторые основные положения, которые мы должны иметь в нашем сознании, чтобы путь наш мы совершали с разумом, чтобы не стали мы жертвой неведения. Древнее святоотеческое обращение к инокам, призванным на безмолвие, в известной мере относится и к нам мы вправе рассматривать его как назидание, адресованное всем желающим вступить на стезю молитвенного делания. Если желаешь, брат, в краткие дни свои обрести жизнь нетленную, то с рассудительностью добудет да вступление твое на безмолвие. Войди в исследование сего делания, вникни, углубись, подвязайся и почти со всеми святыми постигнуть, что такое глубина и высота всего жития. На духовном пути необходимо ясное целеполагание. Христианин во все продолжение своего шествия устремляет внутреннее воззрение на ту цель, к какой положил идти. Это укрепляет ум к понесению трудности дела облегчает тяготы и жестокости опасностей, встречающихся ему в шествии его. Тот же, кто с самого начала ясно не обозначил себе этой цели в предстоящем делании, тот поступает нерассудительно, как и сражающийся с воздухом.